Мажон бросил взгляд на Джаудая и снова обратился к солдату. Так получилось, что наш судья очень интересуется этим садником. Придётся тебе всё же пойти с нами в суд. Но обещаю, много времени это у тебя не отнимет. Ладно, пойдём. Вы, люди, на славу потрудились, — посмеиваясь, — ответил Лянь Даугуй, — и вряд ли я вам теперь понадоблюсь. Вы идите, а я куплю здесь чего-нибудь поесть и пойду в баню. Глава восьмая. Судья Ди соединяет две загадки в одну. Письмоводитель и... раскаивается в содеянном. К тому времени, как Маджун и Дзяодай привели солдат в суд, Дао Гань уже вернулся. Охранник у ворот сказал, что Дао Гань и десятник Хуан сидят в кабинете судьи вместе с самим судьёй. Мажон предупредил охранника, что скоро приведут четверых арестованных: двоих мужчин и двух женщин. Сводников и хозяина можно отправить прямо к смотричу Лючому, а о девушках пусть позаботится госпожа Го. Вызовите её из дома, добавил он, и они, сделав да у да им и с солдатами отправились наверх в кабинет.